Это не личная жизнь, а сексуальная, половая, если хочешь. Это неприлично. О, Господи, как она устала от всего этого. Три года, как с ними нет веры.